Глава 2 Замок местного лорда производил странное впечатление. Хоть я и не великий специалист в английской архитектуре, все равно интуитивно чувствовала наличие лишних элементов, смущала декоративная подсветка внешних стен, которую не выключали даже днем. Фиолетовые лампы тускло мигали между темно-серых камней. Оставалось только порадоваться, что я не рискнула заглянуть на огонек минувшей ночью. Точно отхватило бы незабываемых впечатлений. Особого внимания заслуживала огромная каменная глыба, торчащая посреди двора. А где меч? весело бросила я, но мой спутник не понял отсылки к королю Артуру. Меч неудобен, обычно используют нож, в крайнем случае, кинжал, терпеливо на полном серьезе произнес он. Мимоходом отметила, что любитель нестандартных кроватей так и не назвал свое имя, и статус коттеджи тоже не обозначил. Так что я все еще надеялась на чудесное разрешение жилищного вопроса. Впрочем,. Инкогнито моего спутника напрягала не так сильно, как тишина за стенами замка. И это когда сам внутренний двор не выглядел заброшенным. Мрачный, неуютный, пробирающий до мурашек, но в то же время очень ухоженный. В нем даже хозяйственные постройки были каменные, а сам двор вымощен огромными глянцевыми квадратами. А это еще зачем? Я притопнула ногой. Почему не брусчатка или асфальт? Рисовать удобнее. Невозмутимо пояснили мне. Понятно, пробормотала я. Понятно, что ничего не понятно. Я задрала голову и окинула взглядом каменную махину, которую так и назвать готическим собором. Ассоциационно вивали узкие высокие арочные окна и острые шпили многочисленных башен и башенок. Я поставила ногу на первую ступень парадного крыльца и замерла, наконец-то осознав самую главную ненормальность замка. В нем не было двери, даже железной решетки, и то и не наблюдалось. Вместо нее, подарочным входом, чернил провал. «Смелее», — мисс Лилиана Корин. «Вы же сами хотели познакомиться с лордом Даркстоуном», — с откровенным предвкушением напомнили мне. «Надеюсь, он жизнерадостнее замка?» «А что не так с замком?» — вмиг оживился мой сопровождающий. Я еще раз осмотрелась, и глубокомысленно вынесла вердикт. А вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина. Глаза мужчины заметно округлились. От дальнейших расспросов меня избавило появление маленькой девочки в пышном платье. Она выскользнула из темноты арки, синим облаком пролетела по ступеням и с разбега запрыгнула моему спутнику на руки. «Тятя Киз, колоботька отклылась!» Без зуба улыбнувшись, девочка гордо продемонстрировала нечто еще более внушительное и ржавое, чем ключ от моего коттеджа. Тятя выдал в ответ сухой хмык, поставил девочку на ступеньку и строго произнёс. «Нелли, заноза моего сердца!» В зелёной шкатулке не было ключа, в ней лежали миниатюры. «Колтинки? Нет, я их не блала». Нелли тряхнула головой, отчего тёмные рассыпавшиеся по плечам локоны подпрыгнули, как пружинки. «Ключ плятался в секлетном дне, но я его нашла». Я с трудом сдержала улыбку. Девочка была прелестна и походила на живую куколку с бездонными голубыми глазами, фарфоровыми щеками и аккуратным вздернутым носиком. Вот только настоящие куклы не создают столько проблем взрослым, а эта прелесть оказалась тем еще манипулятором. А еще чем-то встревожила моего спутника. «Не передать, как я рад, что ты и тут явила свой талант», — медленно произнес он. «А теперь отдай мне ключ». Но стоило тяде Кису протянуть руку, как ключ исчез из крошечной ладошки, словно в воздухе растаял, а девчушка разразилась недовольным писком. «Моя добыча! Вы не знали о ключе. Зачем он нужен?» А ты знаешь?» — несколько обречённо спросил тятя, которого я уже идентифицировала как дядю Нелли. Нелли смешно нахмурилась, а потом, вздохнув, признала. «Пока не знаю, но все выясню». «Завидная телеустремлённость?» целеустремленность похвалила я, напоминая о своем присутствии. Впрочем, остаться незамеченной мне не светило в любом случае. Следом за Нелли из арки показались две женщины. Обладательницу темных, похожих на древесную стружку локонов, Я мысленно записала в матери Нелли. Увидев девочку, она всплеснула руками и бросилась вниз по лестнице. Зато вторая женщина замерла на верхней ступеньке и теперь нервно теребила манжет. Напряженный, полный тревоги взгляд намекал, что она не рассчитывала увидеть меня так быстро. «Мадлен, тот твоя знакомая прибыла», внезапно добавил градуса к всеобщему замешательству тятя. «Рада, что вы добрались домой», — невозмутимо улыбнулась я. В такую погоду одеваться стоит потеплее. И не так странно, как и вчера. Мадлен была одета по моде XIX века. Укороченный приталенный жакет дополняла пышная юбка. Вместо капора на главе девушки крысовалась кокетливая шляпка, а в руке я заметила нечто, подозрительно напоминающее волшебную палочку. Спокойнее. В замке живет маленькая девочка. Нет ничего странного, что две женщины захотели поиграть в крестных фей. Я украдкой осмотрела мать Нелли и тихо охмыкнула, заметив кончик палочки, торчащей из редикюля. «Хотела убедиться, что у вас есть волшебная палочка», — зачем-то пояснила я, встретившись с ее вопросительным взглядом. «Интересное желание. И с чем же оно связано?» — спросила она, ненавязчиво отводя Нелли себе за спину. На мгновение возникло ощущение, что женщина прячет от меня дочь. «Ох, это долгая история, но если делать акцент на самых значимых событиях, То сначала вот он — тут я совсем невежливо ткнула пальцем в тятю Киса — вылез из гроба, потом нас напугали вороны и странный олень, а ваш дом... Не хочу никого обидеть, но замок выглядит зловеще. Елена, достаточно. То, что она без амулета, не означает, что ты можешь нарушать правила, — процедил сквозь зубы слегка злой и смущенный тятя Кис. Кристофер, ты примерял гроб? Уверяю, женить бы это не так страшно язвительно бросила Мадлен. «И да, Елена, приглаши свой дар, иначе мы сейчас все услышим друг о друге много захватывающего и интересного». «А нам еще с гробом разбираться», — добавила я. «Что? Я снимала дом без этой детали, и буду благодарна, если вы его заберете. Мадлен и Елена, помнится, эти имена мне называли, когда говорили о сестрах местного лорда. Явление третьей сестры вышло тоже эффектным. Сначала я услышала зловещее рычание, а когда обернулась, увидела худощавую брюнетку в сопровождении двух черных мастифов. «Так вы, значит, подруга Мадлен?» — спросила она столь холодно, что первое удивление замёрзло намертво. И стало совсем неинтересно, отчего эта женщина носит мужской костюм и собирает волосы в высокий конский хвост, когда другие сестры предпочитают женственные наряды. «А если Ванесса Даркстоун еще и собачек своих уведёт, то я вообще забуду, что с ней встречалась». И про волшебную палочку с металлической рукоятью и зловещим черепом забуду. Я вообще ой, какая забывчивая и неболтливая, если мне это нужно. Уважаю взаимовыгодный бартер, а с врождённым любопытством всегда можно договориться. Кристофер, мисс Лилиана прибыла в Даркстоун благодаря моей помощи. Несколько нервно бросила спускающаяся по ступеням Мадлен. Я могу все объяснить. Лилиана, как насчет обзорной экскурсии по мрачному зловещему замку? Лицо Кристофера, несмотря на всеобщее напряжение, лучилось доброжелательностью. «Вы же прибыли в эти земли за новыми впечатлениями. Вообще-то я хотела встретиться с лордом». Рядом потрясенно охнула Елена, а позади нее раздался взволнованный шепот обладательницы самых маленьких, но тем не менее чутких ушей. ведь извитятя Кейс». «Нелли?» Кристофер ловко обогнул мать девочки и вытащил ту из укрытия. Вот эта симпатичная леди никогда прежде не бывала в замках и очень хочет увидеть нашу оранжерею. Я позабочусь о гостье, подхватила Елена Даркстоун и натянуто улыбнулась. Соглашайтесь, мисс Лилиана, когда еще вам выпадет такая возможность? Итак, меня спроваживали: причем не за ворота, а как раз наоборот, в замок. Что я там говорила насчет любопытства? Мое посовещалось с паранойей и сошлось на том, что на дворе день, а милая девочка Нелли. На клавдию из интервью с вампиром не тянет. И в конце концов, я не совершила ничего такого, ради чего меня захотели бы пустить на удобрение для оранжереи. Деревянские об обитатели замка отзывались доброжелательно. А раз так, почему бы не принять приглашение?